Глава 26 Привет тебе, край лучников, Чьи предки не гнули шею перед властным Римом. Любезнейшая Альбиона часть, Как валом обнесенная волнами. Албания, 1737 Я все гадаю, сказал заботливый мэр, «Как бы мне надежнее укрыть вас обоих на неделю-другую от злобы ваших врагов? А там, я немало не сомневаюсь, обстановка при дворе изменится. Но чтобы мне вернее рассудить, что тут лучше всего предпринять, скажи мне откровенно, Саймон, какие у тебя отношения с Гилкрестом Макьяном? Что позволяет тебе так безусловно на него полагаться? Ты хорошо знаком с обычаем горожан, И уж тебе ли не знать, какие суровые наказания налагает город на тех своих жителей, которые ведут сношение и дружбу с горными кланами? Верный милорд, но вам должно быть также известно, что нашему цеху, поскольку нам приходится работать по коже, козьей и оленьей и всякой, разрешено вступать в сделки с горцами, потому что они, вернее всех других, могут снабдить нас товарами, необходимыми нам, чтобы мы могли развивать свой промысел, к немалой выгоде для города. Вот и мне частенько доводилось вести дела с этими людьми. И я поклянусь вам спасением моей души, нигде вы не найдете людей честнее и справедливее в торговых делах. И ни на ком человек не заработает легче свой честный грош. Мне не раз случалось в свое время, положившись лишь на слово их вождей, отправляться в самые дальние концы горной страны. И нигде не встречал я никого, кто был бы так верен своему слову. Уж если горец вам что обещал, можете вполне на него положиться. А этот вождь горного клана Гилкрест Макьян Ему, конечно, нипочем и убить, и дом поджечь, если у него с кем кровная вражда. Но в остальном это человек, идущий самым честным и прямым путем. «Такого я до сих пор не слыхивал», — сказал сэр Патрик Чартерис, «хоть я и немного знаком с бродягами-горцами». «Они совсем иные со своими друзьями, нежели с врагами, как вы сами ваша милость понимаете», — сказал Гловер. Так или иначе мне довелось сослужить службу гил кресту макьяну лет 18 назад случилось так что клан кухил враждуя с кланом хатон они ведь редко когда в мире понес тяжелое поражение и семья их вождя макьяна оказалась почти вся истреблена семеро его сыновей были убиты кто в бою кто после боя Сам он вынужден был бежать, а его замок был захвачен и спален. Жена его, а была она тогда на сносях, бежала в лес в сопровождении одного верного своего слуги и его дочери. Здесь, в печали и горестях, она родила на свет мальчика. И так как у матери от горя и лишений пропало в груди молоко, младенца выкормили молоком лани, которую лесовику, прислуживавшему им, удалось поймать живой в западню. Полгода спустя враждующие кланы снова встретились, и Макьян в свой черед нанес поражение противнику и вновь овладел землями, которые перед тем потерял. С большой радостью узнал он, что его жена и ребенок живы, когда он давно утратил надежду увидеть их и думал, что волки и дикие кошки обглодали их кости. Однако среди этого дикого народа очень сильны суеверия и предрассудки. И в силу одного такого предрассудка вождь клана не мог полностью насладиться счастьем, когда вновь обрел живым и невредимым своего единственного сына. У них из рода в род передавалось древнее пророчество, что могущество племени – будет сломлена из-за мальчика, рождённого под кустом астролиста и вскормленного белой ланью. К несчастью для вождя, обстоятельства рождения оставшегося у него сына были именно таковы, и старейшины клана потребовали от него, чтобы он предал смерти своё дитя, или, по меньшей мере, удалил его за пределы владений племени и взрастил в неведении, кто он есть.